Фёдора Романова, но большинство дворян, стрельцов и посадских за Бориса Годунова. Платонов Очерки истории смуты, издание 1901 года, страница 178. Он же Борис Годунов, страница 126. -я. Выборный собор собрался 17 февраля 1598 года. Он был созван по тем же правилам, что и собор 1566 года, и состоял из представителей тех же четырех групп, духовенства, бояр и чиновников высшей администрации, армейских военачальников, купцов и посадских. Единственным нововведением стал допуск к участию в голосовании не только дворянских военачальников, но и стрелецких сотников. По Ключевскому общее количество представителей составляло 512 человек. О выборном соборе 1598 года, смотрите, Ключевский, состав представительства СССР, на земских соборах Древней Руси в его сочинениях, том 8-й, страницы 51-70, Платонов, Борис Годунов, страницы 117-119. Ни за кого из кандидатов официально не голосовали. Когда патриарх Иов с удовлетворением обнаружил, что подавляющее большинство правительства, выступает за Бориса Годунова, он убедил остальных принять Бориса в качестве царя, чтобы добиться единогласного голосования. Так и было зафиксировано. Акты земских соборов, страницы 12-15. Когда Бориса известили об избрании, он отказался принять трон, Как он, по-видимому, конфиденциально объяснил патриарху, ему хотелось получить особые гарантии того, что его не только избрали царем, но и признали как основателя новой династии. Напомним, что в речь Посполитой королевский трон не наследовался. Московские бояре прекрасно знали об этом, и некоторые могли желать введения подобного принципа в Московии. Борис хотел, чтобы избрание собором подтвердил народ в целом. 18 февраля патриарх иов созвал в Успенском соборе новое заседание Выборного собора. На этом соборе было решено считать изменником каждого московита, который признает своим государем любого другого человека, кроме Бориса, его сына Федора и их потомков. Каждый московит, знающий о такой измене, должен был разоблачать ее перед патриархом и собором. Патриарх должен был отлучить изменника от церкви и передать на суд светским властям. Кроме того, собор одобрил предложение патриарха членам собора и всем людям московским пойти в понедельник 20 февраля, это был первый день Великого Поста, процессией в Новодевичий монастырь, чтобы просить царицу Александру убедить брата принять трон и стать царем. Это было сделано, но и Александра, и Борис отказались. На следующий день процессия явилась к Новодевичьему монастырю в еще большем количестве. На этот раз Александра дала согласие просить братов зайти на престол. И он удовлетворил ее просьбу. Такова суть истории, изложенной цветистым стилем, вероятно, патриархом Иовом, в грамоте об избрании и восшествии на трон царя Бориса, датированной 1 августа 1598 года. Политическое значение событий 20-21 февраля с точки зрения патриарха Иова Бориса и его сторонников –